Глава двадцать Послышались восхищенные возгласы, затем уже тише перешептывание. Держа отца под локоть, Роза стояла в глубине Нефа, прекрасная и торжественная, блестящая, суровая, элегантная и просто великолепная. Каждая нить ее платья, каждое волокно ее вуали излучали чистые эмоции. Воспоминания, горько-сладкие и болезненные, захлестнули толпу. Даже в глазах короля Филиппа блестели непролитые слезы. Ниф не знала, что испытывает роза, черты ее лица почти полностью скрывались за вуалью. Она двинулась вперед. Шлейф свадебного платья струился по полу, как холодная темная вода. Шелк тихо шелестел при каждом шаге, увлекая за собой лепестки, рассыпанные по мраморному полу. Тихий благоговейный ропот следовал за ней по проходу. «Ах, какое платье!» — снова и снова слышала Ниф. Странная смесь гордости и печали переполняли ее. Стоила ли такая красота подобных страданий? Когда Роза с отцом приблизились к алтарю, Мириам забрала у Розы букет красных роз и отступила, сливаясь с тенью колонны, но даже отсюда было видно, как она опечалена. Синклер поймал взгляд Мириам и ободряюще подмигнул. Мириам храбро улыбнулась ему в ответ. Король вложил руку розы в ладонь кита. Мрачная окончательность этого решения, словно нож, вонзилась в живот ниф. Кит слабо сжал руку розы. В Катерлоу свадебная церемония начиналась точно так же. Веревку обвязывали вокруг запястья жениха и невесты, и оборот за оборотом связывали воедино руки и души. Но ничего не происходило. Кит становился все бледнее и бледнее, глядя на розу пустыми глазами, словно наблюдая, как перед ним разыгрывается хорошо поставленный спектакль. Вперед выступил епископ, вздернув нос и сжав губы в торжественную линию. Золотой шарф висел на его шее, как шкура содранного животного, а черная шапочка сидела на голове, как старая птица. Ниф ощутила отвращение к нему, но она едва ли могла сейчас судить кого бы то ни было беспристрастно. С серьезным видом епископ проговорил. «Дорогие возлюбленные!» «Мы собрались здесь перед лицом Бога и перед лицом этой общины, чтобы соединить этого мужчину и эту женщину в святом браке, который является почетным актом, учрежденным Богом во времена...» Церемония продолжалась. Ниф почти не вникала ни в одно слово. Паника и отчаяние превращали все в путаницу. Было не менее пяти пауз, пока она верила, что-то произойдет. Но каждый раз епископ откашливался и переходил на другую страницу молитвенника. Прихожане вздыхали и чуть шевелились. Вокруг нее порхали веера из слоновой кости. Ниф впилась ногтями в колено, чтобы успокоиться. Она с трудом осознавала, что это действительно происходит. Что она потеет на неудобной скамье, а мужчина, которого она любит, женится на другой женщине и она не могла сделать абсолютно ничего. Никогда еще она не чувствовала себя настолько беспомощной. «Твоя магия заставляет меня чувствовать разное», — сказал ей как-то Кит. Что бы ни случилось, ей оставалось только молиться, чтобы он почувствовал все то, что она не успела сказать. Негромкое бормотание в нескольких рядах перед ней вернуло ее к осознанию происходящего. Королевские гвардейцы начали прочесывать собор, привлекая взгляды и пробуждая догадки. Они старались держаться незаметно, яркие ливреи и сабли, сверкающие на поясе, делали их старания тщетными. Кожу Ниф пощипывала от страха, она натянула чепец глубже. У алтаря епископ наконец отложил молитвенник и взял в руки потир. В отличие от всего остального, кубок был элегантен в своей простоте. Сосуд из чистого, ничем не украшенного серебра. Синклер объяснил ей это вчера вечером. Чаша была пуста, но кит и роза держали по стеклянному флакону, наполненному водой. Традиционно во флаконах хранилась медовуха, такая же золотая, как божественная кровь дворян, но не поняла, что ради кита их заменили. Он и Роза выливали свои пузырьки в чашу и пили, символизируя соединение своих кровных линий. А когда это произойдет, кит наденет плащ и заключит Розу под свою защиту, и тогда они станут супругами. Угол коробки, которую держала Ниф, уперся ей в бедро. Кит и Роза откупорили свои флаконы и вылили их содержимое в чашу синхронно. Рука ни у кого из них не дрогнула. Каждое мгновение длилось целую вечность. Роза поднимала чашу и пила, передавала ее киту. Кит едва касался ее губами, а потом снова поспешно опускал. «Теперь мы начнем произносить обеты!» Епископ выдержал паузу и устремил на Синклера нетерпеливый взгляд. «Плащ, сэр!» Синклер испуганно подскочил. Он проверил полу своих ног. Ничего не обнаружив, он обернулся, чтобы проверить сиденье позади себя. К этому времени люди начали открыто роптать, кто-то подавил смех, другие кашляли. Гвардейцы подходили все ближе и ближе, ряд за рядом. Сердце Нив билось о коробку, которую она прижимала к себе. «Плащ, будьте добры!» — сказал епископ, на этот раз уже отчаянно. На лице Синклера мелькнула неподдельная паника. «Минуту, прошу прощения!» Готова она или нет, но тянуть больше было нельзя. Она вскочила. «Плащ у меня!» Все прихожане повернулись к ней. Ниф избегала взгляда Кита, ведь он поразил бы ее как стрела, пущенная прямо в сердце. Однако она совершила грубую ошибку, посмотрев на Джека, а его взгляд действительно чуть не сбил ее с ног, как камень, брошенный в голову. Словно ледяные струи пробежали по ее венам, а лицо вспыхнуло от унижения. Ниф пробралась мимо людей в своем ряду, бормоча извинения, и направилась к алтарю. Пройдя несколько шагов, она, наконец, осмелилась взглянуть на кита. Принц смотрел на нее с отчаянной тоской. В этот момент в мире не существовало никого, кроме них двоих. Под чарами его взгляда музыка стихла, толпы людей исчезали. И тут ее туфелька зацепилась за подол платья. Ниф приглушенно вскрикнула, коробка выскользнула у нее из рук, и девушка, кувыркаясь, упала. По собору разнеслись удивленные возгласы. Ниф отстраненно подумала, что не так уж плохо умереть именно в этот момент. Коробка ударилась о мрамор так же громко, как разбитое стекло. Ниф зажмурилась и приготовилась к удару, но его так и не последовало. Цветы около алтаря и вьющиеся по скамьям проросли новыми побегами. Виноградные лозы соединились друг с другом, образуя канат, и обвили талию Ниф. Когда она открыла глаза, то оказалась парящей в нескольких дюймах над полом. Звук приближающихся шагов заставил ее снова поднять взгляд. Кит наклонился и помог ей подняться. Пока принц поддерживал ее, она уловила в его глазах мягкий блеск ласкового отчаяния. «Еще один день в условиях повышенного земного притяжения». Он говорил ей почти в самое ухо и по позвоночнику ниф пробежала дрожь. лианы вокруг нее медленно разматывались и одна за другой падали на пол. Как это типично для него насмехаться над ней даже сейчас ниф чуть не расплакалась от осознания этого. несмотря на то, что она вновь обрела опору, кит не отпустил ее. Его рука задержалась, большой палец прижался к центру ее ладони, как будто он хотел притянуть ее к себе. В том, как он смотрел на нее, было что-то необычное. Он казался сосредоточенным, но при этом находился за сотни миль от нее. Ваше высочество, позвал епископ. Кит, прошептала она, Ваше высочество! Епископ повысил голос, явно отчаянно пытаясь вернуть контроль над ситуацией. Он потел под лучами солнца и сжимал молитвенник так сильно, что у него побелели костяшки пальцев. «Не желаете ли вы присоединиться к нам как душой, так и телом?» Настроение в зале изменилось. Теперь все были практически в восторге, шептались и хихикали, сидя на своих местах. Кит моргнул. «Точно, конечно». Ниф подняла с пола коробку и сунула ему в руки. «Это тебе». Он резко кивнул, выражение его лица вновь стало непроницаемым. Затем принц вернулся к алтарю. Он почти пихнул коробку Синклеру, Синклер повозился с ней, затем снял крышку. «Волнение свадебного дня!» — самоуничижительно проговорил он. «Где была моя голова?» Несколько гостей рассмеялись, чтобы снять напряжение. Ниф осторожно присела на скамью. Она чувствовала на себе яростный взгляд Джека, но продолжала сосредоточенно смотреть вперед. Синклер достал из коробки плащ и расправил ее. «Безусловно, платье Розы прекрасно, но плащ принца Ниф знала точно, будет лучшей вещью, которую она когда-либо сотворит». Плащ был из темно-зеленого бархата, украшенного затейливым золотым кружевом с шелковой подкладкой. На рукавах и спине распускались брызги крапивы и колючек. Ниф работала над нарядом ночи напролет с тех пор, как Кит сказал в теплице, что доверяет ее вкусу. Но хотя идея пришла к ней легко, ниф никак не могла определиться с чарами. Она вплетала в этот плащ бесчисленные воспоминания и чувства, но выдергивала их. Ничего не подходило Киту, ни доброжелательность, ни жизнелюбие, ни статусность, ни честь, ни цивилизованность, ни вообще что-либо авлийское, приличное или вежливое. Но прошлой ночью она впредала и впредала свою магию в нить. В каждый нежный лепесток, в каждый листик и шип она вплела частичку своего сердца. Сожаление о том, что нарушило его доверие. Злость на его резкий отказ. Боль от потери. Страх при виде его в терновой клетке. Вплела и тёмный, томный покой, который охватывал его, когда он ухаживал за своими растениями. легкость, с которой они поддразнивали друг друга. Тихую близость во время дождя, когда они лежали бок о бок, и ветерок проникал в открытое окно. Утешительную грусть, возникавшую, когда они доверяли свое бремя, ликующую радость от его поцелуя. Здесь была вся жизнь в тысячи ее вариантов, все, о чем она мечтала и в чем себе отказывала, все оттенки любви к Киту Кармину. Синклер поднес плащ принцу. Он просунул одну руку, затем другую. Плащ тяжело опустился на его плечи. Выражение его лица менялось медленно, а потом вдруг целиком и сразу. Ниф наблюдала, как Кит переживает все эмоции, воспоминания, надежды, которые она вшила в ткань. Принц нашел ее взглядом в толпе, в тот миг не только его глаза светились магией, казалось, вся его суть излучает яркий золотистый свет. У них перехватило дыхание. Вокруг них распустились цветы, исторгавшие буйство красок. Незабудки и розы, подсолнухи и камелии, сирень и гвоздики, ирисы и георгины, подснежники и жимолость. Она с трудом могла уследить за их появлением. Растения стекали в проход, словно длинный ковер, который кто-то вытряхнул и развернул. Свисали со стропил, как королевские знамёна. игрива кружились под куполом, окутывая гостей ароматным облаком. Лепестки вихрились в воздухе и оседали на ее волосах, как снежная пыль. Каждое чувство, которое она дарила ему, изливалось из него десятикратно, отвечая на каждый заданный ею вопрос. Да, я прощаю тебя. Да, я скучаю по тебе. Да, я все еще хочу тебя. Сердце ее разрывалось от радости и глупой упрямой надежды. Весь мир расплывался за мерцающей пеленой слез. Болтовня гостей усилилась, раздались возгласы восторга и потрясения. «Если кому-то из присутствующих известна причина, по которой эта пара не должна сочетаться с священным браком», кричал епископ, перекрывая шум. «Говорите сейчас или навсегда замолчите». Ниф позволила этим словам овладеть собой. Она сделала все возможное, чтобы оказаться здесь, чтобы дать им обоим еще один шанс на счастье. Она рисковала всем, она унизила себя и, несомненно, навсегда изгнала себя из Аваленда. И все же она не могла заставить себя пожалеть об этом. Влюбиться в Кита Кармина — это самый болезненный и самый достойный поступок в ее жизни. Она сделала бы это еще сто раз. Кит открыл рот, чтобы заговорить, но не успел произнести и слова, как сквозь шум прорезался голос: «Да». Я возражаю. Король Филиппа V медленно поднялся, излучая холодную, горькую враждебность.